Всю ночь мы провели в дороге. Машину вела то я, то Сима, пока кто-то из нас отдыхал, развалившись на сиденье. 12 часов в дороге могут показаться плёвым делом, но в действительности это ад. И ещё на середине пути задница так затекла, что единственное, чего мне хотелось, выйти и как следует размять ноги. Но хуже всего было на заднем сиденье. Юлька в упор, Дима и Егор, которые теснились там, выли всю дорогу. Сестра безостановочно вздыхала, сетуя на то, как ей неудобно. А к утру ребята вообще передрались, потому что никак не могли найти удобное для всех положение. Даже когда Юлька уселась на колени Диме, вопли продолжились. Комфортно от этого решения было только В упору и Егору. Голова сестры упиралась в потолок. Из-за чего ей пришлось наклонить её. Через полчаса, проведённых в подобной позе, шея затекла окончательно, и прямо мне под ухо сестра верещала о своих страданиях. Дима героически терпел вес Юльки, но из-за того, что она безостановочно дрыгалась и крутилась как юла, вскоре предложил слесть. Как итог такой ужасной поездки у меня ещё не было. Мы не случайно отправились в путь вечером, Нам было необходимо попасть на завод либо с утра, либо в дневное время, когда там должны находиться люди. Однако никто не учел то, что поездка может настолько измотать. И когда машина остановилась у места назначения, вся наша компания выглядела как чудовища и чувствовала себя соответственно. Лица сунулись, глаза слепались, и единственным желанием было забраться в уютную кровать и уснуть. Но впереди было ещё много дел. И взбодрившись как кока-колой, мы зашагали к заводу. По наставлению Симой у нас появилось оружие в виде нескольких автоматов. Один из них я взяла себе, удивившись его тяжести. Второй перекинула через плечо Сйма. Ну а третий Дима любезно отдал Вану Ропо, надеясь на то, что с такой игрушкой в руках друг наконец осмелеет. Целиться, естественно, не умела ни я, ни Вануроп. Смутно помня походы в тир в глубоком детстве, я и не надеялась на попадание в цель. Но Сима заверила, что всё проще, чем кажется. Так же по её словам, нам гораздо больше следовало опасаться людей, чем хищников. В такой разрухе у каждого на уме может быть что угодно, а при виде безоружных молодых людей так и вовсе можно поддаться Самым преступным наклонностям завод оказался намного больше, чем мы себе представляли. Это было невероятно длинное серое здание высотой в двухэтажный дом. Отличительной особенностью его было практически полное отсутствие окон и невероятное количество труб, а за систему вентиляции наверняка отвечала зона для разгрузочных работ. И как ни странно, сейчас здесь царило оживление. Несколько фур ждали своей очереди, а у въезда на территорию в будке посапывал охранник, который при виде нас быстро вернулся в сознание и вытаращил глаза. Здесь производят ТЖО, крикнула Юлька, протягивая в руках прибор. Охранник прищурился, чуть подался вперёд, желая получше нас разглядеть, и открыл окно, подозрительно покосившись на оружие. Нам это нужно только для защиты, объяснила я. Понимаю, время такое, любезно ответила охранник, смягчившись. Так зачем вы хотите пройти? Объяснив мужчине как можно более подробно мотивы действий, я получила одобрение. Однако так просто пропустить нас было нельзя. И охранник попросил подождать, пока он побеседует с начальством по телефону и перескажет всю ту длинную историю о появлении ТЖО в колледже. до нашествия доисторических тварей. Пока охранник решал пропустить нас или нет, мы могли получше рассмотреть территорию завода. Периодически из центрального входа на крыльцо выбирались люди. Они задумчиво курили, глядя на рощу деревьев, расположенную сразу за забором. Да и перед самим заводом растительность хотела захватить территорию. Я видела огромные пни. то, что осталось от неощадно спиленных секвой. Внутри здания явно кипела жизнь, и это успокаивало меня. Казалось, словно никакой катастрофы не произошло, будто я на несколько минут вернулась в прошлое, когда жизнь шла своим чередом и ничто не предвещало беды. Минут 10, пообщавшись по телефону, охранник предложил пройти в цеха. А что вы производите? Поинтересовался Дима. Химической продукцией. Это не опасно? заволновался Вануроб. Нет, не опасно. Вы даже не прибли지тесь к реактивам. Беседовать с вами будет ведущий инженер-химик. Он ждёт там. И мужчина указал на центральный вход. Почему ты не посмотрела по интернету, куда мы едем? спросил Дима у Юльки, когда наша компания миновала пост охраны. Где я это посмотрю? Интернета нет? Точно, прости, забыл. Чем ближе я подбиралась к заводу, тем сильнее билось сердце. От чего-то я думала, что никому нам помочь, и ни ведущий химик, ни даже директор не знают, как выкручиваться. Голову наводнили самые разнообразные опасения, а затуманенный от недосыпа разум ещё больше усиливал их. У входа нас встретил высокий мужчина, на вид которому Можно было дать лет сорок-сорок пять, оглядев нашу компанию с улыбкой, он поздоровался. Мне передали, по какой причине вы приехали, сказал химик. Следуйте за мной, я постараюсь помочь. Мужчина увлек нас по коридорам завода. Казалось, они нескончаемы. Мы потратили около десяти минут, шагая среди серых стен и поворачивая то налево, то направо. Я видела стенд. украшенной фотографиями лучших сотрудников. Видела доску с объявлениями, столовую, куда могли уместиться 200 человек, и даже буфет с выпечкой, где пожилая продавщица отпускала венгерке сэндвичи и салаты. ТЖО очень чувствительный прибор. Вообще надо сказать, что мы его не производим. Мы производим лишь летучий газ, который в сжатом состоянии находится внутри прибора. Этот газ называется аторном. Наверняка вы повредили баллон. Произошёл взрыв, который вызвал не только выброс газа, но и возгорание. В таком случае подобная реакция предсказуема, объяснял химик, пока мы шли за ним. Итак, нам поставляют сам прибор. Мы же синтезируем аторном, который является редко встречающимся природным газом, продолжал мужчина. Затем Баллон с газом помещается внутрь ТЖО, и вуаля. Вы можете наблюдать действие самого удивительного вещества в мире. Да, мы заметили, хихикнула Юлька. Аторном практически не изучен. Он редко встречается в пещерах. Однако нам удалось выяснить, из каких химических соединений он состоит. И таким образом, воспроизвести его в цехах. К этому моменту мы дошли наверняка практически до конца здания. Здесь путь преграждали двери, ведущие в цех, и через маленькие окошки, расположенные на них, можно было заглянуть внутрь. Химик остановился у входа и указал на огромные металлические цистерны, что виселись до самого потолка. Здесь он хранится, объяснял мужчина. По счастливой случайности Кабинет химика находился около входа в цех. Вдоволь наглядевшись на цистерны, мы получили предложение пройти в кабинет и побеседовать. У стены расположился ряд невзрачных черных стульев, а по центру находился стол с кипой бумаг. Каких только папок здесь не было: разноцветные, толстые и тонкие. Все они оказались подписаны разными, совсем непонятными простому обывателю словами. Когда мы расположились на стольях, а химик забрал прибор и прошёл за стол, разговор продолжился. У вас возникли проблемы с использованием ТЖО, верно? Да, после того, как некто разломал его. Покосилась Юлька на Диму. Удивительно, но среди стен завода она вдруг приобрела серьёзность, и даже тембр её голоса изменился, заискивающий дурашливый на деловой. И вы решили, что всё это Химик повел рукой. Последствия поломки? Может, это и кажется невероятным и не логичным, но мы склоняемся к подобному мнению. Добавила я. Все изменилось и именно после того, как ты жил, упало, а мы вдохнули газ. Интересно, задумался мужчина. О, воскликнул Вануров. Я хотел спросить, газ не опасен? Он не оказывает токсического влияния на организм человека. Просто мы им здорово надышались. Не могу ответить на этот вопрос точно, его воздействие на человеческий организм не изучалось. Использовать его хотели только для перемещения неодушевлённых предметов. Но раз вы живы, значит он точно не ядовит. Однако, наверняка и лекарственными свойствами не обладает. Ещё мне хотелось бы знать, что произошло после того, как вы вдохнули оторном Этот вопрос я предполагала услышать. Однако с нами был человек, которому я пока не могу довериться. Естественно, этим человеком была Сима, но обернувшись, я не заметила её в кабинете. Куда она делась? вскочила я со стула. Химик взволнованно поднялся со своего места и уставился на нас. Друзья закрутили головами, И это действие помогло лишь не раз убедиться в том, что Сима пропала. С вами была ещё одна девушка, верно? нахмурился мужчина. Я кивнула головой, совершенно не зная, что делать. Друзья Шарашина смотрели друг на друга, а химик обшарил собственные карманы, так и замерев над столом, и выражение его лица мгновенно изменилось. Оставайтесь здесь до тех пор, пока я не выясню все обстоятельства случившегося, заявил он. Молнией, носно выскочив из кабинета. Она точно прошла с нами, пролепетала Юлька. Сон как рукой сняло. Я бы даже выразилась, что никогда ещё не чувствовала себя такой бодрой. В голове пролетело тонна мыслей в секунду, но главная из них так и вопила: "Оля, ты была права! Ты не зря сомневалась в всеми. Мы не решались даже пошевелиться, слушаяs приказа химика. А Егор наклонился вперёд, опираясь руками о колени, и с сожалением взглянул на меня. Она появилась в нашем лагере пару недель назад, заговорил он. Мы не знали, откуда она пришла, но поначалу очень обрадовались, думая, что она поможет вернуться обратно. Услышав расспросы, она сразу заявила, что ничего на этот счёт не знает. Весь лагерь жалел её, потерянную, несчастную девушку. одинокую, которая попала в прошлое против своей воли и теперь вынуждена жить у нас. Но больше всех её жалел я. Я старался оберегать её. Так мы и начали общаться, и очень скоро я понял, что она для меня самый важный человек на всём свете. Тут удача, как казалось, улыбнулась мне. Сима ответила взаимностью. Я даже строил планы. Господи, какой я был дурак. сокрушался Егор. А-а, я думал, я ей нравлюсь, воскликнул Вануроб, обиженный такой несправедливостью. Вануроб, слушай, ты не в её вкусе, езвительно заметила Юлька. Размечтался тоже. Чего? Да я очень даже хорош, напыжился друг. Всё, прекратите, вмешалась я. Пускай Егор объяснит нам, чем всё закончилось. Всё было прекрасно ровно до того момента, Пока в пещере не появился проклятый дым, мы были первые, кто заметил его. Сима метнулась туда, а я же пытался её остановить, так как знал о его действии и знал, что это опасно. Я, слеплённый любовью, совершенно не замечал, кто передо мной. Она не перед чем ни остановится ради достижения своей цели. Этот человек без принципов, лживый и очень хитрый. В общем, видимо, и попытки уберечь её от дыма, Сима попросту обрушила на мою голову камень. Какая прекрасная девушка, рассмеялась я. Я не хотел говорить об этом раньше, но так понимаю, сейчас ситуация совсем вышла из-под контроля, закончил Егор. Думаю, поначалу тебе было сложно довериться нам, учитывая предыдущий опыт, добавила Юлька. Да, и тем более так нас защищать Согласился Дима. Я не потерял веру в людей. Думаю, хороших гораздо больше, чем плохих. А эта ситуация будет мне уроком. Скажу честно, когда я увидел, что вы привели Симо домой, я хотел, чтобы она ушла. Выгонять её у вас на глазах казалось мне слишком отвратительным поступком. У меня была такая возможность сделать это, когда она спускалась вниз за машиной. Но мне никто не дал реализовать свои планы, так как вместе с ней пошёл Ван Уроб. Но она мне казалась такой милой, возмутился друг. Она всем казалась милой, но если человек обладает ангельской внешностью, не значит, что он такой же в душе. Плохо, что ты не сказал мне обо всём раньше, сказала я. На этой нотке химик вернулся в кабинет. Он больше не выглядел взволнованным, и, кажется, пребывал даже в приподнятом расположении духа. Оглядев нас с высока, он вновь прошел за стол и теперь не отрывал от нас взгляда. Сказали бы сразу, зачем явились? Начал он хитро улыбаясь. Для чего разыгрывать весь этот спектакль? Мы сказали, как есть. У нас нет других намерений. Твердо заявила я. Отлично. Охранник передал мне, что вы хотите, чтобы я починил ТЖО. Как я понимаю, вам это было нужно, чтобы снова воспользоваться его свойством. А торном вот что вы здесь искали. А ваша подружка оказалась хитрее и проникла в цех, где и исчезла на глазах моих коллег. Обладая достаточной проницательностью, я догадалась о том, что Сима могла поступить именно таким образом. После рассказа Егора я была практически уверена в этом и теперь понимала, почему она так заинтересовалась ТЖО, почему предложила починить его и более того, первая взвылась оказать в этом помощь. Теперь же мы были заложниками ситуации, и разгневанный химик, скрывающий ярости за любезной улыбкой, ошарашил нас предложением. Хорошо, так и быть, я дам вам воспользоваться газом. Поднимайтесь и проходите в цех. Подождите, но мы совершенно не этого хотели, воскликнул Вануров, отказываясь вставать. Оля не врёт, мы едва знаем эту девушку. Погоди, если она так рвётся попасть в дым, значит, преследует какую-то цель, вмешалась я. Зная, что она обманчивая особа, мы не можем позволить себе пустить всё на самотёк. Возможно, её действия могут привести к чему угодно. Именно поэтому нам следует остановить её. Так что, поднимайся и пошли. Я рад, что вы согласились, сказал химик. Да, мы пройдём через дым. Хоть я и действовала решительно, как никогда, не все друзья поддержали мою идею. Ван роп весь затрясся так, что чуть не выронил автомат, а Юлька заныла, предлагая забыть обо всём и спокойно отправиться домой. Дима и Егор, наоборот, поддержали решение. Егор действовал, желая помешать Тиме и таким образом отомстить ей. А Дима по складу характера просто любил различные авантюры. Таким образом, тех, кто за, оказалось больше, чем тех, кто против. Химик, довольно улыбаясь, проводил нас в цех, где от огромной цистерны с сатурнумом отходила труба, направляющаяся прямо в закрытую кабину. По словам мужчины, в ней велось наблюдение за состоянием газа, и там же можно было выпустить некоторую часть для анализа. Не знаю, были ли рабочие завода в курсе, что в цеху есть совершенная машина времени, которую мы собираемся опробовать. Как мы попадем туда же, куда попала Сима? – поинтересовалась Юлька. Помолимся об этом, усмехнулась я, но судя по серьезным лицам друзей. Они восприняли шутку буквально. Химик проследовал в кабину за нами. "Я сейчас кратковременно выпущу газ", сказал он, нажимая на кнопку с надписью "Тест системы". "Вы услышите звуковой сигнал". После объяснения мужчина покинул кабину и захлопнул двери. А до наших ушей донёсся громкий писк. Из трубы, расположенной наверху, начал поступать дым, постепенно заполняя помещение. Он вызывал нестерпимые муки, кашель и удушье, а перед глазами всё плыло, закручиваясь в калейдоскопе. Свет ламп начал мерцать, а затем и вовсе тускнеть. Когда же всё вокруг погасло и не осталось ничего, кроме тьмы, мы совершили очередной прыжок во времени.